Глава четырнадцатая. Надо бы на обратном пути заглянуть к старому шарлатану и взять рецептик пойла, которым он угостил твою девчонку. Сильная штука. Нет, ты видел? Штырила так, что из пугливого зайчонка она разом превратилась в крокодила, который даже меня пугает. Представляешь, какие деньги можно заработать, если толкать эту отраву в штатах? Да что нам какое-то мифическое золото, когда вот оно реальное сокровище. Вари себе эту дребедень и только успевай выручку считать. Мерфи, прошу, заткнись. Без тебя тошно. Поправив на плече сумку, огрызнулся в ответ Сид. Приятель даже не догадывался, на какую больную мозоль нажал, затронув тему, на которую он даже себе запрещал думать. А все потому, что он, как последний дурак, решил, что поговорив с Аурой наедине, сможет вернуть ее прежнюю. Как бы не так. Услышанное повергло его в шок, от которого ему еще приходить и приходить в себя. Пренебрежительным тоном она велела оставить ее в покое, заявив, что Аура больше никогда не вернется. Отказываясь верить, он решил задать вопросы шаману, для чего растолкал б ы м у т а на п р е д е л а м а у р у и заставил его разбудить деда, пока он не разнес здесь все к дьяволу. Что ты сделал с ней? Говори! С порога накинулся на к у р а н д е р у с и т и схватив за грудки, подтянул к своему лицу. Он с такой яростью вцепился в одежду на груди старика, что даже вмешавшемуся Мауру не удалось вырвать деда из его рук. Почему она сказала, что Аура никогда не вернется? Что это значит? Его действия напугали шамана. Он так быстро з а л о п о т а л на своем языке, что внук с трудом успевал переводить. Увы, так иногда случается, когда тревожишь силы, которым порой лучше бы вовсе не просыпаться. Духам скучно в том мире, в котором они обречены обитать целую вечность, поэтому. Они всегда ищут возможность вернуться на землю, и когда в зоне воздействия они чувствуют подходящий сосуд, способный их удержать, они не раздумывая его занимают. Да, это так. Духи сами выбирают тело для обитания, а не наоборот. Могущественный дух мамы раи подавил слабую ауру и захватил ее существо, но даже ему не по силам до конца изгнать оттуда ее душу. Девушка все еще внутри, но крепко спит и будет в таком состоянии до тех пор, пока дух мамы Раи не решит покинуть ее тело и вернуться туда, откуда пришел. Постой, ты хочешь сказать, что шанс вернуть ауру есть, а мы можем что-то сделать уже сейчас? Сит был на взводе. Ради одного взгляда с любовью смотрящего на него ауры он готов был рискнуть чем угодно. В моей практике такого не было, покачал головой курандеру. Но я слышал, что дух странник может выбрать другой сосуд, если прежний ослабнет настолько, что не сможет его больше удерживать. Правда, это только в теории. Возможно ли это на самом деле и каков предел этой слабости я не знаю. Могу лишь посоветовать запастись терпением и подождать, ничего не предпринимая, потому что любое вмешательство может лишь усугубить ситуацию и разозлить господствующий дух. А этого, поверь, лучше избегать любой ценой. Тому, кто способен в о д н о ч а с ь е разрушить веками отстраиваемую империю, ничего не стоит уничтожить жалкую горстку людей. Старик замолчал. Его последняя фраза повисла в сгустившемся от переизбытка чувств воздухе. в Каждый думал о своем, и неизвестно, сколько бы они еще так стояли, если бы их не разыскал м ё р ф и с новостью. Ирландец велел выдвигаться. Мужчины переглянулись. Каким бы безумием ни страдал Окини, вряд ли бы он принял подобное решение, не заручившись одобрением духа, занявшего тело Ауры. Но как в таком случае ему это удалось? Что он пообещал взамен? Ответ на эти вопросы они получили гораздо позже, когда их сильно уменьшившийся с последнего раза отряд, распрощавшись с семейством Курандеро, двинулся в обход города на восток. Аура, с позволения слушателя, я буду продолжать так ее называть, будто всю жизнь только этим и занималась. Уверенно вела их к возвышающейся впереди горе густо поросшей травой и непроходимым кустарником. Замерев у ее подножия, она дала знак всем остановиться и ждать, в то время как сама, точно слепая, с вытянутыми вперед руками прошла еще с десяток метров вперед, после чего опустилась на колени и ладонями опираясь о землю, почтительно склонилась перед горой, как перед живым существом. Она что-то говорила тихим голосом, обращаясь к невидимому собеседнику, но ее спутники, как н и напрягали слух с такого расстояния, не смогли расслышать ни звука. Постепенно странная речь плавно перетекла в певучую декламацию. Слова на непонятном языке речитативом полились из ее рта, теперь все больше напоминая песню. Но вот она замолчала. И после короткой паузы поднялась с колен, о т р я х н у в ш и с ь огляделась, повела руками по сторонам, словно на ощупь определяя направление. Легкая улыбка заиграла на ее губах, когда она вновь присоединилась к застывшим в молчаливом ожидании спутникам, не решающимся начинать разговор первыми. Не обращаясь конкретно никому, она указала на гору. Все началось отсюда. После чего молча прошла вперед, заставляя остальных теряться в догадках, что сказанное должно было означать. Погруженная в себя, она присела на валун, один из тех, что буквально усеивали все подножие горы, какое-то время, взглядом следя за одиноко парящей в небе птицей. Чувствовалось, что мыслями она была на таком же недосягаемом расстоянии, как объект ее внимания. Но когда уже начавшие привыкать к подобному ее поведению спутники приготовились к длительному ожиданию, после которого неизменно следовали откровения, она в очередной раз всех удивила жестом, пригласив мужчин подойти ближе. Она даже не пытаясь скрыть свою неприязнь к р л а н с у и его парням заговорила. Слово, данное тому, кто находится на пороге в мир духов. Священно и нерушимо. Когда-то на этом самом месте великий инка Уаскар, которому оставалось жить совсем недолго, пожелал, чтобы принадлежащие его народу богатства никогда не достались его брату бунтовщику Атауальпе и чужестранцам в е р о к о ч а м пришедшим вместе с ним, а вернулись бы в недр земли, из которой были добыты. Цена этой просьбы была слишком высокой, но отказаться я не могла и выполнила все в точности так, как он хотел. Увела богатые запасы золота и серебра так далеко отсюда, как это только было возможно, оставила лишь крохотную часть сокровищ, чтобы глядя на них, чужаки мучились и страдали от сознания того. Чтоб все ради чего они пришли сюда и пролили кровь целого народа, им никогда не достанется. Подобные ритуалы запретны. И совершая их, нужно быть готовыми к суровому наказанию, последующему незамедлительно. Мой стоил мне жизни. Увы, телесная оболочка. Какой бы выносливой она ни была, не способна справиться с с и л о й которой обладает бессмертная душа существа более высокого звена. И мне пришлось отправиться в мир духов в след за Васкаром, где надлежало ждать часа, когда Создатель всего живого Веракоча с милостивится и возродит меня к жизни, дав новое тело. Встретившись с пораженным взглядом Сида, девушка горько усмехнулась. К сожалению, возрождение каким бы по счету оно ни было, не освобождает дух от взятых на себя однажды обязательств. После обряда соединения он обрел физическую оболочку, но на него также легли клятвы и обеты, данные телом, к которому он теперь крепко привязан. В этом-то и вся ирония. Я обязана охранять сокровища от чужаков и в то же время вынуждена помогать этим же самым чужакам, потому что та, в чем теле я нахожусь, дала им слово его разыскать. Может, кто-то уже объяснит нам, несведущим, о к а к о м таком сокровище вы все постоянно толкуете? Хотелось бы знать наконец, ради чего мы все рискуем своими шеями. Потерял терпение м ё р ф и отмахнувшись от пытающегося урезонить его Бойда, он навис над коротышкой. Имей в виду, Земелья. Мерфи покрутил указательным пальцем в опасной близости от физиономии бандита, которого, проявляя чудеса реакции, поспешил прикрыть собой, с х в а т и в ш и й с я за п и с т о л е т б у ч До сих пор. Я плясал под твою дудку исключительно ради Сида, но даже у такого как я есть предел, так что если хочешь, чтобы я и дальше в случае опасности прикрывал твою жирную задницу, которая, судя по недавним прогнозам одной загадочной особы, он кивнул в сторону Ауры, осталось не так уж и долго коптеть воздух, то здесь и сейчас расскажешь все, что знаешь без утайки. Потому как за дарма я подставляться не стану, хоть реж. Да пошел ты! о г р ы з н у л с я был Буч, но Ирландец остановил его, опустив руку ему на плечо. Не гречись, Буч. Он прав. В конце концов, все вы имеете право знать, на что идете, потому как чует моя селезенка до конца доберутся не все. м ё р ф и машинально потёр шею. Подобный прогноз в устах бандиты не слишком воодушевлял, хотя, если посмотреть на дело с другого ракурса, то недобравшимся до конца может оказаться и сам коротышка, а это уже совсем другие перспективы. Скрестив руки на груди, он демонстративно сел на ствол лежащего рядом поваленного дерева и выжидающе уставился на Ирландца. Через секунду к нему присоединился и Сид. Ну, ладно, чёрт с вами, расскажу все, что знаю, но предупреждаю: решите кинуть меня, и вам конец. у с е к л и Да не томи уже. Прежде чем начать, о к и не прокашлялся, прочищая глотку. Рот то открывался, то судорожно сжимался. Чувствовалось, что его нутро сопротивляется откровениям, жадность и недоверие к окружающим изо всех сил пытались заставить его замолчать и не выбалтывать всей правды, не давая лишних к о з ы р е й в руки тех, кто мог предать его в любой момент. Но в то же время он как никогда понимал, что Након п о с т а в л е н о слишком многое. Если он сейчас начнет мелочиться, то может вовсе не получить желаемого, а этого он даже в мыслях допустить не мог. Эх, была не была. Не знаю, известно ли вам, что эти места давно манили к себе кладоискателей и жаждущих разбогатеть. Да только скажу, что, судя по тому, что услышал несколько лет назад, к л а н д а й к н и что по сравнению с тем, что таят в себе недра этой земли. Я начал землю носом рыть, чтобы добыть информацию о сокровище, способном превратить своего обладателя в самого богатого и могущественного человека на планете. Мне удалось узнать, что все началось... В далеком ш е с т н а д т о м веке, когда испанские конкистадоры под предводительством франциско Писаро высадились на побережье таинственной страны Перу, как они первоначально называли Перу, с целью захватить новые земли и истребить коренное население, состоявшее из язычников, поклоняющихся выдуманным богам и приносящих им жертвы, в том числе человеческие. Примитивные в своем невежестве и по-детски наивные, они приняли светлокожих, странно одетых чужеземцев за посланцев их верховного божества и приняли с торжественностью и радушием, на которые были способны, испытывающие благоговение перед теми, кого с восторгом называли в е р о к о ч а м и индейцы просто душно рассказали им об облицованных золотом храмах подземных хранилищах. О поражающих воображение садах, в которых наравне с живыми цветами росли их золотые и серебряные копии. Да что там цветы в этих садах? Даже трава, с к о о п а щ и м и с я в ней насекомыми, была искусно выполнена из драгоценных металлов. Деревья, отлитые в натуральную величину, устремляли в небеса ветви, с которых свисали налитые солнцем золотые плоды. Представьте шок, пережитый испанцами от всего услышанного, и тем в большее недоумение их повергало то, как аборигены относились к своему несметному богатству. Не догадываясь о его истинной ценности, они не воспринимали его как нечто материальное, не приравнивали к деньгам. Для них золото считалось священным даром солнца. И они трепетно берегли и приумножали его ежедневно, вознося благодарственные молитвы и совершая ж е р т в о приношения облагодетельствовавшему их божеству. Желтый металл свозился со всей территории империи в его центр Куско. По самым грубым подсчетам ежегодно в столицу поступало около двухсот тонн золота. Вы только представьте себе это количество. е с о м н е н н о тут было от чего потерять голову, и нетрудно представить, что творилось в душах захватчиков. Воспользовавшись тем, что в то время государство находилось в непростом положении из-за войны, разгоревшейся между двумя родными братьями, претендовавшими на трон после кончины их отца императора, испанцы начали постепенный захват территории. Уже в тысяча пятьсот тридцать втором году они обманом взяли в заложники а т а в а л ь п о после убийства брата, принявшего титул сапа Имки, и потребовали выкуп за его свободу. Видя алчный блеск в глазах чужаков, император решил откупиться по королевски, рассудив, что если заплатят и много м золота, то они его отпустят и вернутся во с в о я с и Он предложил взамен свободы заполнить от пола до потолка большую комнату, сводящим их с у м а драгоценным металлом. Но император просчитался, быстро смекнув, что если ради выкупа он готов осыпать их таким количеством золота и серебра, то сколько же их на самом деле у него есть. Испанцы и не подумали его отпускать. Каким только пыткам они не подвергали его, чтобы узнать место н а х о ж д е н и е золота, все напрасно. Атауальпа умер, унеся тайну с собой в могилу. На самом деле все было не совсем так. Прервала его повествование Аура. Атауальпа и рад был дать им больше, но не мог. На тот момент запасы золота и серебра почти иссякли, оставшегося их количества на территории империи было недостаточно, чтобы удовлетворить неуемный аппетит захватчиков. Она задумчиво опустила голову жестом, позволяя Оки не продолжить повествование. Как я уже говорил, император долго не протянул. Получив обещанный выкуп, испанцы его казнили. Но по легенде перед смертью Атауальпа успел оставить послание в виде письма кипу, состоящего из тринадцати узелков, в котором якобы было указано приблизительное нахождение исчезнувшего золота. Вот только х о т ь у б е й не п о н и м а ю откуда он об этом узнал. Он вопросительно обернулся. кзадумчиво чертящей что-то на песке н о ском обуви д е в у ш к и Услышав обращенный к ней вопрос, она пожала плечами. Перед тем, как мой дух расстался с физическим телом, я успела передать знание одной из мамакон, жрицы, которой было велено покинуть храм до того, как он был разрушен. Ей было поручено поделиться этим знанием со сменившим Атауальпу новым Сапа Инкой, чтобы с его помощью народ мог найти и перевести золото в более безопасное место, где бы они смогли заново отстроить и возродить былое величие империи инков. Им стал Манко Инкюпанки, единокровный брат Уаскара и Атауальпы. которые вместе с еще двумя братьями Тупаком Уальпой и Инкой Паулью ради спасения собственных жизней вынуждены были скрываться в лесах от двух противоборствующих братьев, видевших в них конкурентов и пытающихся убрать их любыми способами. Окинн и удовлетворенно кивнул. Ну что ж, теперь по крайней мере понятно. Откуда появились слухи о целом городе из золота, названном Пайтите, точной копией бывшей столицы Куско, который столетиями будоражит воображение тех, кто мечтает сказочно разбогатеть? Говорят, что когда испанцы отправили посланцев к инки Манко, который возглавил мощное народное сопротивление против господства захватчиков... И укрепившись в горах по существу возродил г о с у д а р с т в о инков, хотя и в гораздо меньших масштабах. С целью заключения союза он отклонил их предложение, заявив, что ему, законному наследнику престола, доставшегося отпращеров, не нужны подачки от испанского короля. Более того. Он выдвинул встречное предложение, в котором в случае, если испанцы добровольно уберутся из Туантинсую, был готов заплатить испанской короне выкуп в два раза превышающий тот, что принес ей в дар Атауальпа. И когда хитрый посланец с целью выведать секреты позволил себе п р и л ю д н о усомниться в его словах относительно сокровищ, император только усмехнулся. И велел своим людям принести два золотых кувшина и большой мешок кукурузных зерен. Кувшины предназначались в подарок посланцу, а кукурузу же он велел высыпать на землю. Спустившись со своего трона, он поднял из образовавшейся кучи крошечное зернышко и насмешливо произнес: «Это то, что заплатил вам от Уальпа». А вот, Инка указал на оставшуюся кучу, то, что мы спрятали в п а й т и т е Так европейцы впервые услышали название места, которое, судя по тому, что сказал им индейский вождь, не шло ни в какое сравнение с тем, что могло представить себе их с к у д н о е воображение. Но ни п о с у л ы ни угрозы, ни пытки не смогли развязать языки инкского правителя и его п р и б л и ж ё н н ы х Стойко снося мучения, они унесли свою главную тайну в могилу. Испанцы же остались ни с чем. Постепенно информация о Золотом городе Пайтити распространилась по всей Европе. Столетиями экспедиции отправлялись за экспедициями на поиски мифического сокровища, но по сей день оно не было найдено. Так должно было оставаться и впредь. Темные глаза Ауры сверкнули золотом. Если бы не о п р о м е т ч и в о е е обещание глупой девчонки, даже не подозревающей о своем предназначении стать новой хранительницей? Вы бы никогда не узнали о местонахождении запретного города Уаки. Теперь же даже мне недано предугадать последствий, которые непременно возникнут сразу после того, как нога чужестранца ступит на священную землю, охраняемую древним проклятием, от которого недано спастись ни простым смертным, ни богам. Проклятие? Серьезно? Ты действительно думаешь, что такого как я можно испугать какими-то байками о древних проклятиях? Да меня каждый день проклинают жители Чикаго от к о п о в до конкурентов за то, что более удачлив и успешен, нежели они. Из каких только передряг мне приходилось выбираться, даже не запачкав обуви, а все благодаря врожденной чуйке. Ей, родимой, я обязан всем, что имею и чего достиг, и она мне сейчас подсказывает, что все прилагаемые мной усилия, когда информацию приходилось буквально собирать по крупицам, не пройдут даром. Я получу ток, чему стремлюсь и чего заслуживаю больше, чем кто-либо еще. Так что не смей пугать меня своими р о с с к а з н я м и а просто делай то, что должна. Отведи меня в пойтите. о к и н н и к а к это обычно с ним бывал, о распалился так, что начал терять над собой контроль. Лицо побагровело, пошло пятнами. с п у с к а ю щ и м и с я к мощной шее, на которой вены вздулись так, что еще немного и лопнут, и его черная кровь з а х л е щ е т фонтаном. Знакомый с таким его состоянием Сид вскочил с места. Он по привычке хотел закрыть собой девушку, приняв на себя львиную часть негатива, вот-вот готового пролиться на нее, но заметив взгляд жертвы, обращенный на оппонента, Неожиданно для себя передумал и сел обратно. В самом деле, чего это он? Сущность с непроницаемым видом, с и д е в ш е й перед бандитом, а у р о й не являлась и, следовательно, в защите не нуждалась. Скорее наоборот, такая сама проглотит и даже не п о м о р щ и т с я С видом зрителя, заплатившего за билет в лучшем ряду кинотеатра, он скрестил руки на груди. И положив ногу на ногу, приготовился к тому, что за этим непременно должно было последовать. Интуиция его не подвела. Не успел ирландец преодолеть и половины, разделяющего их р а с с т о я н и е как внезапно застыл, з а н е с е н н о й ногой. Багрянец к о ж а сменила смертельная бледность, разлившаяся по всему телу. Губы затряслись, на лбу п р о с т у п и л а испарина. О полный у ж а с о взгляд в был устремлен в одну точку, находящуюся чуть пониже колена девушки, где угрожающе свернувшись в петлю за его действиями немигающим взглядом следила большая змея, готовая молниеносно броситься вперед и укусить. Как она там оказалась, оставалось загадкой. Но очевидно было лишь одно: п р и с м ы к а ю щ е е с я слепо п о д ч и н я л о с ь той, что мысленно им управляла и могло атаковать в любой момент. Буч попытался было выхватить из-за пояса пистолет, но предупреждающее шипение совсем рядом с его ухом мгновенно охладило пыл. С дерева, которому он, прислонившись, стоял на уровне его лица, свисала еще одна змея. поменьше размером, но от чего-то внушающее еще б о л ь ш и й страх, чем ее товарка. Жесткая усмешка промелькнула по лицу Ауры, исказив милые черты до неузнаваемости. Сущности, захватившей ей тело, такое понятие как милосердие знакомо не было, и она легко могла отдать змеям смертельный приказ. Но она не спешила. Жертвы поменялись местами, и она, словно смакуя свою победу, заставила ирландца и его прихвостня прилично помучиться, прежде чем в е л и л а своим защитницам успокоиться. Первая змея никуда не уползла, а подобно ласковой собачке свернулась клубочком у ее ног, по-прежнему не спуская с бандита глаз, в которых явно читалась смерть. Вторая же... соскользнула на землю и заняла позицию в метре от ноги Буча, положив голову на свернутый в кольцо хвост и оставаясь на чеку. Ну что? Успокоился? насмешливо спросила девушка, обращаясь к Окини. Готов к нормальному диалогу? Хорошо. Тогда слушай, что я скажу.